Глава двенадцатая. Этногенез и биосфера. Профессор Щукин сказал, «Есть очень интересный философ Лев Гумилев, сын Анны Ахматовой. Моя мама когда-то брала у него интервью, а я, маленький, перепечатывал его на печатной машинке. Помню, там такой редакционный диктофон был с огромными белыми клавишами, как на рояле. У него есть книга». «Этногенез и биосфера Земли». Я люблю очень эту книгу. Она сложная, поэтому я просто сейчас из сети скачиваю ее краткий пересказ. Мысли там такая, что есть люди, пассионарии. Сейчас еще любят говорить харизматики, коучи, но я эти слова не люблю. Пассионариев максимум пять на сотню. И это еще много. Причем они все разнонаправленные. Есть харизматики, которые машину времени изобретают, картины рисуют, короче, каждый занимается своим. Пассионарии могут быть плохие, хорошие, разные. Условно говоря, и преступники бывают пассионариями, и святые. И вот каких пассионариев в обществе больше и какие идеи они озвучивают, затем общество и идет послушно. Это уже изучено и используется, допустим, Мы искусственно берем 10 пассионарных психов, разделяющих идею, что Земля плоская. Собираем их вместе, допустим, в рамках интернет-проекта или определенного радиоканала, и через очень короткое время все поверят, что Земля квадратная. Я вас уверяю, так работает наш мозг. Пассионарии очень креативные товарищи. Они умеют заражать идеей. Не только микробы передаются воздушно-капельным путем. Дальше просто пересказ основных идей книги с одного из сайтов. Этот текст сразу везде, поэтому не буду искать автора пересказа, надеюсь, он простит. Пассионарность жизненной энергии, которая вдруг под влиянием разных факторов начинает закипать и выплескиваться наружу. Она свойственна как этносам в целом, так и отдельным людям, которых Кумилев называл пассионариями. У таких людей жизненная энергия буквально зашкаливает втягивает в свою орбиту других и начинает вокруг них какое-то движение. Гумилев разработал довольно четкую классификацию пассионарности, выделив в ней девять уровней. Нулевой уровень свойственен совершенно обычному человеку-обывателю. Окружающий ландшафт его никак не задевает, он к нему привык, ничего менять не собирается. Два минусовых уровня убийственны для человека, так как такой субъект либо вообще не может приспособиться к ландшафту либо делает это вяло. Поживаемость таких людей и этносов низкая. Пойдем по нарастающей. Первый уровень стремления к изменению есть, но рисковать ради этого люди не готовы. Второй – стремятся к лучшему, готовы рисковать собой. Третий – так называемая фаза надлома. Сюда Гумилев относил тех, у кого есть стремление к идеалу знаний и красоты, но в спокойном русле, без фанатизма. Четвертый уровень перегрева, или переходный. Люди с пассионарностью такого уровня готовы на все ради своего идеала успеха. Порой даже отдать жизнь, но все же сначала ищут менее рискованные пути. Примеры Леонардо да Винчи, Наполеон. Остаются два высоких уровня. Пятый, ради успеха готовы рисковать жизнью, но не безоглядно. Шестой, высший уровень, жертвенный. Ради идеала готова отдать жизнь, не раздумывая. Например, Иван Сусанин. Уровень пассионарности никак не связан с качествами личности, его интеллектом, моралью. Стать пассионарием высшего уровня может как полный дурак, так и гений. Судьбы мира. У доцента Югова наступило некоторое просветление. Он впервые пришел на работу в мужском костюме, сидел за столом, и рисовал в тетрадке линии. У Щукина была свободная пара. В буфете он сидеть не хотел, потому что там бушевала и била посуду доцент Горыныч, ответственная за психологический комфорт в коллективе. Щукин сказал Югову, «Слушай, Югов, я когда в какой-то город приезжаю выступать, обязательно начинаю по нему бродить. Много километров могу пройти пешком. Рано или поздно оказываюсь у местного роддома. Есть города вообще мертвые. «Возле роддома пустота и тишина. Стоит вас, 2107 с заведенным мотором, окутанный выхлопным дымом, которым спит таксист. Ну, на всякий случай, потому что мало ли. А воняет выхлопом, потому что таксист греется. И я понимаю, что город вялый, и на встречах особого напряга не будет. Библиотекарь будет дергать ребенка за руку, делать страшные глаза, чтобы тот прочитал приготовленный вопрос». Обычно он всегда один. Как вам пришла идея изучать творчество Пушкина? А есть города, где прямо все кипит, и кипение это будет ощущаться уже у роддома. Там весь асфальт исписан. Спасибо за сына, спасибо за дочь. Таксисты не спят, движуха и вообще живой город. Там и дети будут активнее, и все будет очень классно. То есть на самом деле судьбы мира вершатся в женских животах и в детских колясках. Поэтому, если проанализировать международные демографические аспекты, всякие популярные тренды, моду на разность и так далее, то всегда, прежде всего, нападают именно на женщин на детей. Не дать родиться, упростить и уничтожить. Знаменитую теорию золотого миллиарда пока никто не отменял. Самое дорогое, чем обладает любая цивилизация, это женщины и дети. Обычные войны закончатся но демографическое будет продолжаться вне зависимости от того, хочешь ли ты быть со своим народом или золотым миллиардом, потому что есть такое сильное ощущение, что в золотой миллиард тебя все равно не пустит. Хоть ты пять раз подряд пол поменяй и через какалочку прыгай. Все равно для демократического общества ты будешь невменяемый русский гунный скиф. Максимум тебя похлопают по щечке и скажут год, гуд «Хорош рус, вот тебе селедочный хвостик», Можешь его понюхать, а потом положи на место. Так что просто нужно четко осознать свое место в пространстве, быть со своим народом и не мудрить». «Да я в курсе», — сказал Югов и вздохнул. «Ладно, пошли в буфет, там, кажется, Горыныч уже создала психологический комфорт в коллективе и свалила». «Считай до десяти». Профессор Щукин сказал Воздвиженскому. «Когда я был маленьким...» Бабушка Наташа все время мне говорила, «Считай до десяти, ничего не говори, считай до десяти». Вот и сейчас мне кажется, что на языке каждому человеку нужна кнопка «Сказать», отложив на 24 часа. Ментальные формации. Профессор Щукин сказал, «Сейчас на самом деле война идет не между Россией и Украиной» которые для меня не братские народы, а один народ. Одно и то же племя полян по повести временных лет, который потом и Москву заселил во времена Андрея Боголюбского. Идет война между человеком традиционным, с традиционными ценностями, вне зависимости от того, кто он русский, татарин или кто-то другой, и человеком европейским. В Москве точно такое же количество европейцев-либералов, Как в Киеве даже больше. И ничего с этим не поделаешь, потому что это факт. Но что такое человек европейский? Это человек с определенной системой ценностей. Это человек, который хочет получать от жизни максимум счастья и комфорта, путешествовать. Хочет жить 120 лет, используя отредактированный ген свиньи, чтобы выращивать на ней уши, носы и другие органы. Только с мозгом проблему нельзя решить. То есть, можно иметь идеального здорового человека 120 лет, но от свиньи мозг не переставишь. Это пока главная проблема. После 120 лет он готов потихоньку умереть. Причем умереть в никуда, потому что он понимает, что Бога нет. Но есть гуманистические ценности. Это очень условное понятие. Каждый лет 10 они его перезаписывают, как статью в Википедии. И это выстраивает нулевую демографию ценность денег и целый ряд других связанных с ними понятий. То есть «я» превыше всего. Эгоцентризм с условно-гоммунистической составляющей. Разумный эгоизм по Чернышевскому. Человек же традиционный, готов жить столько, сколько Бог даст. Он не враг медицине, но все вот эти идеи его смущают. Он чувствует, что не хочет уходить в пустоту, а хочет быть с Богом. Но позиции традиционного человека сейчас слабы, то есть все, что происходит, это столкновение людей разных ментальных формаций.